Дмитрий Правдин, Федор Углов, хирург, победивший время. Очерк, эпиграф, стоит жить, чтоб в землю врезать след поглубже, позаметней. Чтоб твое осталось дело, словно дуб тысячелетний. Муса Джалиль. Я не был с ним лично знаком, вживую, как говорится, не общался. Не довелось беседовать и учиться у него. А видеть, видел, причем два раза видел его живым в хирургическом обществе Пирогова, в первом меде. А третий раз, уже мертвым, когда пришел отдать дань памяти этому поистине великому гражданину своей страны великому хирургу, общественному деятелю, писателю. И так сложились обстоятельства. Последняя встреча с ним произошла в Первом Меде, где его тело вынесли для прощания в одной из аудиторий на первом этаже. Стоял теплый июньский день 2008 года. На бирюзовом небе неспешно плыли куда-то клочковатые облака. Сочные зеленые листья на деревьях тихо шелестели, приводимые в движение мягким дуновением ветерка. Тополиный пух мягким ковром прикрыл все пространство вокруг. В углу двора намело целые его сугробы. Словно сама природа вместе с людьми скорбела, о невосполнимой потере, накрыв белым саваном землю. А вскоре и небо нахмурилось, затянулось свинцовой пеленой, и сверху пошел дождь, теплый дождь, словно траурные слезы. Через распахнутые двери аудитории входили и выходили люди, женщины в черных платках, мужчины с непокрытой головой. У многих на груди сверкали боевые ордена. Лица грустные и серьезные. Кто-то украдкой смахивал с лица выступившую слезу. Я тоже проследовал через вход и вошел в зал. Внутри, в центре, возвышался гроб со старейшим хирургом России. Вокруг, на специальных подушечках, располагались его ордена и медали. В последний раз взглянул на лицо человека, еще при жизни ставшего легендой. Теперь он уходил в вечность. Много слышал про него, читал его книги, как научные, так и художественные. Всегда восхищался его умением совмещать практическую работу хирурга с общественной и литературной деятельностью. Федор Григорьевич много успел сделать за свою поистине долгую и плодотворную жизнь. Можно только белой завистью позавидовать его таланту и терпению, которыми щедро одарил его Всевышний. Стоя у гроба, я чувствовал, как вместе с ним уходит целая эпоха. Наверное, это был последний хирург, прошедший Великую Отечественную войну. А ведь перед этим ему довелось участвовать и в забытой ныне Финской войне. Он лично знал многих известных людей, оставивших свой след в истории. Скорбно осознавать, что последний свидетель многих славных дел, родившийся еще при царе, покинул этот бренный мир. Глядя на академика Углова, я осознавал, что сам он умер от дела его живет и процветает. Остались его книги, его работы его ученики, его близкие и родные люди. Хотелось произнести вслух «Спите спокойно, Федор Григорьевич, ваше дело в надежных руках». Очень жаль, что такой человечище больше не откроет глаза, не улыбнется, не поможет мудрым советам и не напишет умной строки. «Увы, все люди смертны». И время не щадит никого, в том числе и таких известных. всю свою долгую и нелегкую жизнь Федор Григорьевич служил людям, творил добро и старался принести как можно больше пользы своей деятельностью. Они от него видели одно лишь хорошее. И то количество народа, что пришло проститься с ним в сей скорбный час, Яркое тому подтверждение.